Тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес, или, может быть, сияние единого государства, алые, как кровь цветы, губы женщин, нежные гирлянды детских лиц, в первых рядах, близко к месту действия, углубленная строгая готическая тишина. Судя подошедшим до нас описанием, нечто подобное испытывали древние во время своих богослужений,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 Снова медленный тяжкий жест, и на ступеньках куба второй поэт. «Я даже привстал. Быть не может. Нет, его толстые негрские губы – это он». Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокая Губы у него трясутся, серые. Я понимаю, пред лицом благодетеля, пред лицом всего сонмохранителей, но все же так волноваться…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 ни шороха, ни дыхания. Все глаза на этой руке. Какой это должно быть огненный захватывающий вихрь, быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт? Какой великий удел! Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо острое лезвие луча, как дрожь, еле слышный треск в трубках машины. распростёртое тело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 Мы на земле все время ходим над клокочущим багровым морем огня, скрытого там, в череве земли. Но никогда не думаем об этом. И вот, вдруг бы тонкая скорлупа у нас под ногами стала стеклянной? Вдруг бы мы увидели? Я стал стеклянным. Я увидел в себе, внутри. Было два меня. Один я – прежний D-503, номер D-503, а другой –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 Все было на своем месте – такое простое, обычное, закономерное, стеклянное, сияющее огнями дома, стеклянное бледное небо, зеленоватая, неподвижная ночь. Но под этим тихим прохладным стеклом неслось, неслышно буйное багровое лохматое. И я, задыхаясь, мчался, чтобы не опоздать. Вдруг почувствовал – наспех приколотая бляха – отстегивается, отстегнулась, звякнула о стеклянный тротуар. Нагнулся поднять, и в секундной тишине – чей-то топот сзади. Обернулся. Из-за угла поворачивало что-то маленькое, изогнутое. Так, по крайней мере, мне тогда показалось. Я понесся во весь дух – только в ушах свистело. У входа остановился. На часах было без одной минуты 2230 Прислушался – сзади никого. Все это явно была нелепая фантазия, действие яда.